Отрывки из путешествия по Сибири. Никита Бичурин читает Маргарита Сереткина. м а я двадцать пятого в пять часов вечера я распростился с Иркутском. По дороге к Байкалу, называемой Заморской, минуя городскую заставу, немедленно поднимаешься на Крестовую гору, облегающую Иркутск с южной стороны. Кладбище с тремя каменными церквами, расположенное на сей горе над самым городом, представляет очень хороший вид. В возвышенности от кладбища далее на юг покрыты густым мелким б е р е з н я к о м и с о с н я к о м от чего в е с н о ю и осенью много бывает сырости и мокроты. При небольшом труде можно бы и сие места превратить в поля и луга, и в обоих случаях город много выиграл бы, получив здоровое и красивое местоположение с всей с т о р о н ы но только приступите за межу городской земли, вправо открываются холмистые поля и луга, пересекаемые перелесочками и источниками. Пред вами внизу на правой стороне расстилается светлая ангора, усеянная островами. Все места по их прелестному положению составляют в летнее время лучшие г у л я н и е для горожан. На десятой версте лежит большая разводная село, раскинутое по берегу а н г а р ы Здесь предел очарования, производимого сплою т р у д о л ю б и я на хорошей почве. От села, чем далее к Байкалу, тем природа становится диче и угрюмее. Дорога более лежит местами болотистыми, неудобными к населению. По левую сторону тянутся горы, покрытые хвойным лесом. Из их пади й вытекает множество речек и ключей. Вправо синее ц а н г а р а о м ы в а ю щ а я подошву противоположных лесистых гор, круто спускающихся в ее воды. в Сего места до Байкала левый берег совершенно необитаем. На двенадцатой версте второго переезда при реке Тальце находится стеклянный завод, на котором делают еще фарфоровую и фаянсовую посуду и т к у т в небольшом количестве солдатские сукна. Виденные мною о б р а з ч и к и фарфора изрядны, глазурь на фаянсе желтоватый т е м е н стекло и белое, зеленоватое, средней доброты. В такой стране, где фарфор, фаянс и стекло получаются из столиц или смакаревской ярмарки, подобное заведение обогатило бы содержателя, если бы он, сообразуясь силами, устремил внимание к совершенствованию одной, которой либо части. Уже в три часа утра я приехал в Никольское зимовье, бедную деревушку, лежащую на берегу Ангары. Деревянная церковь, построенная для проезжающих, совершенно обветшала. Здесь есть небольшая пристань, в которой суда, плавающие по Байкалу, останавливаются на зимовку или для п о ч и н о к Пятью верстами далее приезжайте к л и с т в е н н и ч н о м у зимовью, которое расположено по узкому каменистому берегу Байкала. Под ли высоких гор, покрытых лиственничным лесом, зимовьями называют здесь одинокие избушки, построенные для временного приюта зимою в необитаемом месте. Но ныне и целые селения, заведенные на таковых местах, удерживают название зимовьев. В лиственничном находится этапный дом, почтовый двор и до десяти обывательских домиков. Местоположение не позволяет жителям заниматься ни земледелием, ни скотоводством. Даже они не имеют огородов, а пропитываются только рыбным и звериным промыслами. На пространстве между селениями Никольским и л и с т в е н н и ч н ы м Ангара выходит из великого своего водоема Байкала, перекатываясь через каменные вершины в ы с о ч а й ш е й п о д в о д н о й горы, соединяющие береговые противоположные горы между с о б о ю Ангарское жерло содержит в себе около двух верст в ширину, но судовой ход лежит на протяжении не более десяти сажен. При глубине достаточной для пропуска больших судов это п о д в о д н ы е ущелье в двадцати саженях от правого берега называется береговыми воротами. На половине переката вод выдалась из воды острая гранитная вершина, называемая шаманским камнем, в ы ш и н о я до двух саженей над поверхностью реки и около семи с а ж е н ь в окружности. Чайки убелились и камень, оставляя на нем следы своего пребывания, а монголы избрали его священным местом для поклонения духу, охранителю сих мест. Ангара при выходе своем из Байкала течет с таким стремлением, что на тридцать верст от устья никогда не покрывается льдом. Продолжение м о р е с т а в а подле байкальских ледин в сём месте, вероятно, по мелководью, бывает необыкновенное множество диких уток. Уверяю, что поверхность Байкала шестьюдесятью девятью саженями выше поверхности Ангары, протекающей подле Иркутска, что можно усмотреть из самого местоположения. Иркутск расположен на небольшом мысу, образующем подошву гор, которые от южной городской заставы продолжаются до самого Байкала. Постепенно возвышаясь, почему некоторые не без основания опасаются, что сей город может со временем сделаться жертвою Байкала, если сильный удар землетрясения осадит каменное русло Ангарского жерла. Байкал, по-монгольски Байгал, есть собственное имя д а н н о е с е м у озеру монголами первобытными обитателями его окрестностей. Китайцы по их истории еще в 119 году до Рождества Христова видели Байкал с Баргойского хребта и, вероятно, с о г л а ш а я с о з в у ч н о с т ь его имени с местоположением, в отношении к своему отечеству назвали сие озеро Бэйхай, что означает Северное море. Жители Восточной Сибири наименовали Байкал морем, единственно по его обширности. Но он не имеет ни одного из качеств, свойственных морям. Вода в нем пресная, светлая, весьма холодная. Периодических приливов и отливов, так же стремления вод в одну, которую либо сторону, никогда в нем не бывает. В Байкале находятся две только вещи общие ему с морями: тюлени, которых здесь называют нерпами, и бодяга, которую в Иркутске называют морской губкой. Она растет в Байкале по камням е на глубине трех и четырех сажен ь и в бурную погоду прибивается к берегам. Происхождение Байкала приписывают подземному огню. В самом деле, если посмотреть на высочайшие береговые горы, опускающиеся в глубину озера в полуразрушенном виде, Если обратить внимание на чрезвычайную неровность дна его, на острые каменистые вершины с деревьями и мхами, показывающиеся в воде при значительном отдалении от берегов, и особенно если представить себе 150 саженую глубину под л и той самой подводной горы, через которую из него выходит Ангара, то нельзя не убедиться, что некогда во времена незапамятные сильное землетрясение произвело провал, составляющий водоем Байкала. Землетрясения здесь, хотя и не очень с и л ь н ы но ежегодно случаются по направлению от Камчатки на юго-запад. Байкал п р и з о б и л у е т рыбою. Водится в нем осетры, таймень, л е н к и щуки, налим и х а р и у з ы сиги. о к у н и и в большом количестве омули, названные так от монгольского слова омоли. Они принадлежат к роду сельдей и разделяются на три вида. Первый вид составляет омули бугульдейские длиной в четверть. Они зимою в о м н о ж е с т в е подходят к западному берегу Байкала против острова Альхона, где и ловят их не водами под о л ь д о м Второго вида суть смешанные омули, так называемые мною потому. Что руна их состоит из р ы б празной величины, от двух вершков до аршина. В июле во множестве приваливают они к восточному берегу Байкала, простирающемуся версте на сто от реки Турки на запад. Тело сихомули чрезвычайно нежно, бело, жирно и вкусом не уступает лучшей белой рыбице. Кажется, что вид сихомули еще не известен естествоиспытателям. Третий вид составляют обыкновенные шестивержковые омули, идущие в августе в сейлингу, а в сентябре в прорву близ посольского монастыря. Последние еще называют котцовыми, потому что ловят их не неводами, а перегородками, из коих верхняя бывает глухая, а нижняя с узкими отверстиями внутрь. Лов с е л и н г и н с к и х омули был велик в сравнении с котцовым, но с недавнего времени много уменьшился против прежнего. Такие же омули И в одно время словом Селенгинским еще входят в реки Баргузин и Верхнюю Ангару, и также в большом количестве, но по отдаленности сих мест и неудобности плавания к ним долго не пользовались ими. Ныне лов омулей в устьях помянутых рек равняется Селенгинскому. Байкал по геометрическому измерению, произведенному в 1782—1806 годах по зимнему пути, имеет от устья Верхней Ангары до Култука 585, а окружность его по берегам содержит 1865 верст. Самая большая ширина его от устья Большого Ангарена до устья Баргузина простирается до ста, а самое узкое место от устья в с е л и н г е к западу до устья Малой Бугульдеихи до 30 верст. Смотрите описание Байкала в новейших повествованиях о Восточной Сибири Семинского. Но берега Байкала и до сего времени еще так мало заселены, что на двухтысячное почти п р о т я ж е н и и находится несколько деревушек. Пасек в первой части очерков России в статье «Положение гор в России» на странице 22 пишет: «Оно, то есть озеро Байкал, составляет провал слишком в 50 верст ш и р и н о ю и более 700 верст в длину. Вода в нем вкусная и так чиста, что на глубине нескольких сот сажень никто не мешает видны дно и остатки лесов, которые росли и погибли, быть может, за несколько тысячелетий до нашего времени». Оно, несмотря на пресную воду, имеет свои приливы и отливы. В нем постоянно водятся тюлени и рыбы, свойственные морской воде. Во второй же части очерков России в статье «Поездка из Иркутска в кяхту» вот что сказано о Байкале: «Горы покрыты первобытным снегом, и среди них лежит Байкал, как огромная котловина на тысячу верст вместо семисот, в долину и от сорока до полутора ста вместо пятидесяти ширину». Первая из приведенных статей содержит несколько погрешностей, но еще извинительных. а Вторая наполнена непростительными промахами, п р о и с ш е д ш и м и вероятно, от поспешности прославить себя в литературном мире. На рейде перед л и с т в е н н и ч н ы м стояли два казенных судна, определенных для перевоза путников, едущих по подорожным. Небо было пасмурно, при крепком северо-западном ветре, который, впрочем, был недостачей для больших судов. Я не имел терпения сидеть на пустом берегу, поставил бричку в большую р ы б а ч у ю лодку, привозившую осетров в Иркутск, и в одиннадцать часов утра отправился в путь прямо в Селенгу. р ы б а ч ь и лодки считаются удобнейшим для скорой переправы через Байкал, потому что при безветре могут идти на в е л с л а х а при сильном волнении не столько подвержены качке, как большие суда. По мере нашего о т д а л е н и я от берега р а з и т е л ь н е е развертывалась перед нами картина окрестных видов. Вскоре показалось солнце и представило красоты их в полном блеске. Лесистые горы беспрерывно тянутся по северному берегу Байкала, и чем далее на северо-восток, тем становятся выше. Темно-зеленая хвоя оттепляет вершины и х одно от д р у г о й в разных направлениях. В туманной дали юго-востока гольцы выходили из волн морских по всей своей огромности. Северо-восточный берег был не видим, и лазуревый небосклон сливался с темной поверхностью вод. О, что значит пейзажи славнейших художников в сравнении с подлинниками их в природе! Там удивляешься высокому искусству в подражании и ничего более не чувствуешь. Здесь напротив, истаиваешь в невыразимых удовольствиях души и, наконец, весь исчезаешь в смиренном благоговении к невидимой некой силе. В два часа по п о л у д н и миновали мы Кадильное, а в пять Голоусное. Сие два зимовья суть единственное с е л е н и я на всем западном берегу Байкала, если только два дома с почтовым двором можно назвать селением. Перед закатом солнца ветер начал стихать и вскоре совершенно замер. Хозяин привязал руль и со своими работниками спокойно предался сну. В десяти верстах от берега якорей по причине глубины не бросают. Мая двадцать восьмого в три часа утра солнце еще скрывалось от нас за горами, когда первые лучи его уж рассыпались по их вершинам и золотыми о ч е р к а м и отражались в зеркальной влаге. В горных падях медленно образовывались туманы. Они густели, темнели, развертывались и наконец начали отделяться от гор целыми купами облаков. Во все утро царствовала глубокая тишина. Наконец, гладкая поверхность Байкала начала ребеть, и вскоре направление облаков сделалось однообразным к с е в е р о в о с т о к у Мы снова пустились в путь по ветру попутному. По мере того, как белеющие гольцы тонули в синеве юго-востока, в отдаленности северо-востока открывались новые горы. То были Хаимские гольцы, которые почти за двести верст. Видимо, были из-за других гор, оспаривая первенство у с а р д а к с к и х гольцов. Гранитная плоскость, их покрытая вечными снегами, представляла белейший венец, лежавший на темнохвойной сливной макушке прочих гор. б е с п о д о б н о величественная картина в три часа пополудни. Пронеслись над западным берегом небольшие дождевые тучи, а вслед за ними по темно-зеленой плоскости вершин древесных образовались ряды белоснежных холмов. Это были новые облака, еще в младенчестве своем. В пять часов ужасная буря ринулась с гор на море, и я еще в первый раз увидел, как ветер со свистом свертывал воду и перебрасывал ее через огромные валы. но в то самое время мы успели войти в устье Селенги и на другой день двадцать девятого в семь часов утра пришли в чертовку небольшое селение, лежащее на левом берегу Селенги в д в а д т и верстах от ее устья. Сие селение тем достопримечательно, что в августе собирается сюда множество народа для засола омулей, промышляемых как в самой Селенге, так и в устьях ее. Устье Селенги разделяется на пять больших рукавов. И занимает обширную равнину, содержащую в себе около 7 е м верст в длину и столько же в ширину. Сия равнина нечувствительно возвышается от моря до самых восточных гор. Вся состоит из наносного ила и есть ничего иное, как произведение самой Селенги. Во времена неизвестные самым преданиям. Все горы служили восточным пределом Байкала, селенга, увлекая быстрым течением землю, отторгаемую р ы х л ы х ее берегов и слагая сию н о ш у при впадении в Байкал, медленно образовывала помянутую равнину. Таким образом, и ныне продолжает она ее увеличивать, ибо по уверению з д е ш н и х сторожилов в течение последних тридцати лет образовалось около пяти верст материка. который едва отделяется от поверхности воды и, кроме немногих трав, тростника и тальника, еще ничего не произращает. Подводные м е л и могущие в последствии образовать новый материк, простираются уже далеко в море и отличаются от глуби глинистым цветом воды. Сие медленное, но беспрерывно продолжаемое действие селенги разделит некогда Байкал на два водоема и река. Достигнув западного берега, оставить здесь небольшой пролив для протока в о д из северного Байкала в южный. Ныне ширина Байкала в сём месте не имеет и тридцати верст. Природа открытая и вместе с тем таинственно действует в изменении своих образов. Видим, что травы растут, но не можем подсмотреть, как они постепенно увеличиваются. Замечаем, что моря отступают от одних берегов к другим, но не можем приметить, как с и е о т с т у п л е н и е с о в е р ш а е т с я